Глава 13. Ну, здравствуй, куратор! Альнар отпустил меня, но лишь за тем, чтобы сказать, что ждет меня вечером в холле. К сожалению, отказаться от встречи я не могла. Это было не приглашение на свидание, а деловая встреча куратора и его подопечного. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть и поспешно исчезнуть из поля зрения дракона. Я досидела пары с трудом, Слушала в полуха и была невнимательна. Мне повезло, что практических занятий не было, и моя растерянность ударила лишь по конспектам. «Подруга, ты бы собралась уже», — сказала мне Орланда, когда мы выходили из аудитории. «Завтра будет практика, отсидеться не получится». «Все будет хорошо», — кивнула я соседке. «Просто задумалась немного». «Знаю я, как ты задумалась», — усмехнулась драконица и добавила, заметив вопрос в моих глазах. — Я видела вас с Эльнааром, столовой. К слову, видела не только я. Будь осторожна, у него много поклонниц, и далеко не все отличаются адекватным поведением. — Спасибо, буду иметь в виду, — улыбнулась я и поспешила сменить тему. — Ты в общежитии или... — Или... — с загадочной улыбкой ответила Орланда и приобняла меня на прощание. — Береги себя, увидимся. — Увидимся, — тихо прошептала я в спину убегающей подруги. Остаток вечера до назначенного времени я провела в своей комнате. Разложила тетради, учебники, повторила материал на завтра и заранее собрала сумку. После прочитала книгу об огненной магии, это было моим внеклассным занятием, а книгу дал сам ректор. Он сказал, что так я быстрее вспомню, как управлять своей силой. И я читала, читала, читала и читала, но пока не достигла сколь-нибудь заметных успехов. Оставалось ждать, пока сила сама пробудится, а заставить ее пробудиться могло что угодно, в том числе и сильное потрясение. «Ты опоздала!» Вместо приветствия холодно сообщил Альнар, стоило мне ступить в прохладный темный холл учебного корпуса Академии. «Нет, я пришла вовремя, а вот ты, очевидно, настолько спешил, что оказался здесь раньше срока». «Не зарывайся!» — прорычал Альнар и, шумно выдохнув сквозь плотно сжатые зубы, добавил. «Пошли! Я не собираюсь тратить на тебя все свое свободное время!» «Бе-бе-бе!» — тихо передразнила я дракона, как только он повернулся ко мне спиной и размашистым шагом направился в вглубь холла. «Будто я собираюсь!» — Альнар подошел к лестнице, ведущей на нижний этаж, остановился. «Нам вниз?» — с сомнением спросила я. «Вниз!» — коротко бросил дракон и начал спускаться. Я невольно поежилась. Чернеющий зев цокольного этажа никак не звал прогуляться по затерявшимся во мраке ступеням. А вдруг снова упаду? Мне с моим недавним ранением в голову подобные прогулки были явно противопоказаны. Шаги моего куратора стремительно удалялись, и мне это совершенно не нравилось. Появилось чувство страха и неуверенности. Сейчас мне очень пригодилось бы умение создавать сферу огня для освещения. Вот только не могла я. Пока еще не могла. «Подожди меня!» — крикнула я в темноту и, плюнув на осторожность, ускорилась. Зря. Несколько ступеней я преодолела без проблем, но потом все же соскользнула и, взмахнув руками, словно курица, мечтающая взлететь, полетела вниз. «А-а-а!» совсем не жалея ушей убежавшего вперед куратора, заорала я. «Я не боялась пораниться и даже сломать руку или ногу. Маги помогут вылечить поврежденную конечность». Но снова ставить опыты над памятью было страшно. Вдруг я вообще забуду, как есть, ходить, разговаривать. Мои тревожные мысли промелькнули стремительным вихрем, пока я летела в пустоту, и мгновенно испарились, стоило мне очутиться в чьих-то крепких объятиях, да еще и лежа на груди спасителя. «Не ори!» — сказали мне на ухо и так сильно прижали к бурно вздымающейся груди, что я услышала стук быстро-быстро бьющегося чужого сердца. Не хотела признавать это даже мысленно, но находиться в объятиях Альнара было очень приятно. Спокойно, уютно и до невозможности надежно, будто я вернулась к себе домой. Но тишина затягивалась, а куратор и не думал ослаблять захват рук вокруг моей талии. Кажется, это уже выходило за рамки приличия. Я шевельнулась, давая понять дракону, что в порядке, но Альнар никак не отреагировал на мои попытки освободиться. Я продолжала лежать на его груди, слушая шумное дыхание. «Альнар!» — пришлось все же обратиться за помощью к вербальному языку, раз уж языки тела мой куратор предпочел не замечать. «Я в порядке. Можешь отпустить меня уже?» Дракон разжал пальцы и позволил мне выскользнуть из его объятий. Я неловко поднялась и отряхнулась. Альнар в одно движение вскочил на ноги и покачал головой, разглядывая меня в полумраке коридора. «Это твое спасибо?» «Спасибо», — тихо ответила я, злясь и на себя, и на куратора. «Но чего он прицепился? Я в себя прийти не успела толком, а он оды в свою честь ждет». «Ага», — равнодушно бросил Альнар. «Идем, мелочь. Смотри под ноги, больше я спасать тебя не буду». «А я и не просила меня спасать», — буркнула себе под нос, но дракон услышал мои слова и, конечно же, не оставил их без ответа. «Иногда лучше молчать, чем говорить». «Абсолютно согласна» отозвалась я и уверенно пошла вперед. Благо, ступени кончились, и теперь мы шли по узкому коридору, по обе стороны которого располагалось множество одинаковых дверей. Куда вел меня дракон, я не знала, но сейчас это меня и не интересовало. Куда больше меня заботила реакция моего тела на близость Альнара, словно он мне когда-то нравился. Мотнула головой. Нет, вряд ли. Но как узнать наверняка? Не у него же спрашивать в самом деле». Альнар остановился возле одной из дверей, приложил руку к замку, и дверь с тихим щелчком открылась. «Проходи», — сказал он, не оборачиваясь, и зажег свет. Я огляделась. С момента потери памяти я не бывала в аудиториях цокольного этажа, поэтому все здесь мне казалось в новинку. Хотя, кто знает, может, из до злополучного удара я не успела здесь побывать. В любом случае, рассматривать аудиторию без окон было любопытно. Дневной свет здесь заменяли плоские настенные лампы, а вместо привычных арок с витражами на стенах висели портреты архимагов. Вдоль стены расположились высокие шкафы с книгами, а вот этим меня уже было не удивить, и уже привычные ряды одинаковых столов. «Что мы будем делать?» — спросила я, проведя пальцем по прохладной столешнице ближайшей парты. «Я расскажу тебе о своей дипломной работе, а после этого ты запишешь свои обязанности». И не смотри на меня так. С твоей памятью лучше перестраховаться и зафиксировать все важное на бумаге. Ты мне еще спасибо за это скажешь. Я глухо зарычала и вздрогнула. Это я рычу. В груди внезапно начало жечь, и меня резко кинуло в жар, будто по венам пустили кипящую лаву. Кончики пальцев рук заколола от желания сжечь куратора на месте, стереть нахальную усмешку с его лица и показать, что я вовсе не беззащитная мелочь, как он сказал раньше. «Финира?» Альнар отвлекся от бумаг, который раскладывал на преподавательском столе, и взглянул на меня с искренним удивлением, которое вскоре сменилось неподдельным ужасом. «Что ты задумала?» Ничего не понимая, я проследила за взглядом куратора и посмотрела на свои руки, и беззвучно ахнула. С моей кожи, подобно вязкому киселю, стекало на пол густое и алое пламя. Оно лизало мои пальцы, но не причиняло никакой боли и лишь приятно согревало но вот одежда! Рукава моего форменного платья уже медленно тлели, превращаясь в черный пепел и рассыпаясь в труху буквально на глазах. И что самое страшное, я ничего не могла с этим поделать. Я торопела смотрела, как рассыпается мое платье, пока языки пламени ласкают своим нежным жаром мою кожу. Я не боялась огня, это моя стихия, но оказаться перед куратором обнаженной... «Не хочу, остановись!» — мысленно приказывала я, но пламя не утихало. По взметнувшемуся за плечами сполоху огня я поняла, что огонь охватил все мое тело. Я посмотрела на Альнара и удивленно нахмурилась, потому как вместо нахальной улыбочки в ожидании моего неминуемого позора я прочитала в стальных глазах непонимание и страх. «Грозный дракон боялся? Меня?» «Финира!» Осторожно начал он, выставив руки вперед, будто пытаясь успокоить меня. Ну, почему?» — промычала я, наклонив голову. «Постарайся успокоиться. Я сейчас же свяжусь с Лазарием, он поможет тебе». «В чем он мне поможет?» — спросила я, не понимая причин для беспокойства куратора. «Нет, спаленная одежда определенно не есть хорошо, но это просто всплеск магии, которой я давно не пользовалась». Разовая акция, так сказать. Я больше не чувствовала внутри себя ни жжения, ни бурления, гнева. Пламя тоже утихло. По телу растекалось приятное тепло, будто я нежилась у мамы в объятиях. И меня перестало волновать абсолютно все. Полная апатия. «Ты...» «Я не могу сказать наверняка, но мне кажется...» «Финира, ты феникс!» Я непонимающе моргнула. «Феникс? Никуда не уходи!» Альнар кинулся к дверям аудитории, но остановился на пороге, посмотрев на меня через плечо, он выругался себе под нос и в два шага оказался рядом. — Постарайся не спалить ее до моего возвращения, — сказал он, укрыв мои плечи своей курткой, в которой я буквально утонула. И ушел, оставив меня в аудитории в гордом одиночестве. — Не спалить, ага, — подумала я как-то отстраненно. — Если бы я могла это контролировать но жест куратора я оценила. Все же щеголять перед мужчинами голышом я не хотела, уже давно вышла из возраста беззаботного младенчества. От долгого стояния на одном месте мне стало скучно. Распрямив плечи, я поправила куртку, которая все еще хранила запах альнара, и невольно закрыла глаза, вспоминая его нахальную улыбку, и его руки, держащие меня за талию, и бурно вздымающуюся грудь, и гулко бьющееся сердце дракона. В животе стало щекотно, словно язычки пламени снова ожили. И я вздрогнула, испугавшись за сохранность одолженной мне одежды. «Она здесь, скорее!» — услышала я за дверью, и в следующий миг в аудиторию влетел взъерошенный Альнар и не менее растрепанный Лазарий, лекарь Академии. «Фух, теперь мне расскажут, что со мной происходит». «Финира, ты как?» — тут же наладил со мной зрительный контакт лекарь. Он смело подошел к уже почти остывшей мне. «Не знаю», — честно ответила я. «Странно как-то...» «Альнар, благодарю вас за беспокойство. Дальше мы с Финира, справимся сами», — повернувшись к застывшему в дверях дракону, сказал лазарей «Я бы предпочел остаться», — хмуро отозвался мой куратор, делая шаг ко мне, но был остановлен рукой лекаря. «Финира моя подопечная, я обязан знать, что... Я обязательно сообщу вам после осмотра девушки все, что вам необходимо будет знать». В остальном же это вопрос сугубо личный. Я бы даже сказал интимный. Прошу. Альнар не хотел уходить, но перечить главному лекарю академии он не стал. Бросив на меня последний взгляд, дракон ушел. Прошу, пойдем со мной. Лазарь мигом вызвал портальное окно, внутри которого я заметила давно знакомые белые стены палаты. Не волнуйся, я тебя не задержу. Я кивнула и пошла следом за лекарем. Сама же при этом чувствовала в душе какой-то опустошение и даже разочарование. Словно мне не хотелось, чтобы Альнар уходил вот так. Ведь, по сути, мы ничего не решили, не смогли даже спокойно поговорить. Как теперь мне выстраивать отношения с Куратором после всего, что произошло? После того, как он видел меня обнаженной». «Поздравляю!» — довольно воскликнул Лазарий, закончив сканирование моего тела. «Ты прошла первую стадию на пути к обретению своей второй ипостаси». Ч «Чего?» — переспросила я, боясь, что поняла лекарь неверно. «Какой еще ипостаси? Вы же говорили, что я мак огня». «И я не отказываюсь от своих слов». Лазарий буквально светился от странного удовлетворения, будто я преподнесла ему самый желанный подарок. «Ты мак огня». Но, помимо этого, ты носитель древней крови, одной из сильнейших рас. «Дракон?» — спросила я, чувствуя, как в груди снова начинает сжечь от волнения. Не то чтобы я боялась драконов, их уважали, с их мнением считались, они были многократно сильнее обычных магов. Но я не могла соединить в своей голове себя и дракона воедино. Лазарий странно взглянул на меня и хотел уже ответить, но в палату вошел ректор. Ну, как вошел? Он без стука и без предупреждений появился перед нами, шагнув на светлый кафель прямо из портала, появившегося в метре от моей койки.